Уговоры Фреду, Элли и Татошке отвели по роскошной комнате в оранжевой части дворца. Их сытно кормили, несмотря на недостаток пищи в стране. Пленникам даже разрешались прогулки, но только в сопровождении двух шпионов. Раза два ребята катались на лодке под парусом. Легкий ветерок гнал судёнышко по слегка взволнованному озеру и можно было бы вообразить себя на воле, но парусом управлял молчаливый шпион с угрюмым лицом, а второй сидел у руля. Короли боялись, как бы Элли и ее брат не ускользнули из подземной страны тем же путем, каким в нее явились. На другой день, после того, как невольные путешественники попали в город Семи Владык, им стала известна история усыпительной воды. Ее рассказал летописец Ариго невысокий, худощавый человек средних лет, с умным лицом и вдумчивым взглядом серых глаз. От него Фред и Элли узнали, как несколько столетий назад королевский ловчий Артего нечаянно наткнулся в лабиринте на источник чудесной воды и как хранитель времени Беллина придумал усыплять королей и их свиты на время между царствий. «Это было очень хорошо», — говорил Ориго приятным мягким голосом. «Народ кормил только один королевский двор, а шесть прочих мирно почивали в уединенных кладовых, и не было никакой заботы, кроме той, чтобы уберечь их от прожорливых мышей и их одежду от моли. Ну, а что, если бы их съели мыши?» Лукаво спросила Элли. Летописец ужаснулся. Что вы? Что вы? Живых людей? Потому что они были живы, хотя и спали волшебным сном. Элли призадумалась, а потом задала такой вопрос: Скажите, почтенный, Арига, а ваш народ не подумывает о том, чтобы свергнуть королей и жить без них? Арига опять ужаснулся. Жить без королей? «Да ведь королевскую власть установили наши предки! И кроме того, мы же давали клятву верности!» Элли и Фред переглянулись. «Да, у этих подземных жителей еще слишком велико было почтение к королям и трудно его побороть. Вечером, время дня в пещере определялось по песочным часам, ребят вызвали в оранжевый покой к королю Барбеда». Король сидел на троне, его большая лысая голова слабо сияла при свете фосфорических шариков. «Как вас поместили, фея Элли?» — спросил Барбеда. «Как кормят? Нет ли у вас каких-либо желаний?» «У нас одно желание», — ответил Элли. «Отпустите нас наверх!» «Это невозможно», — молвил Барбеда. По крайней мере до тех пор, пока вы не вернете нам усыпительную воду». — Тогда пошлите наверх гонца сказать страшили, что мы здесь. — Нет, мы этого не сделаем, — улыбнулся король. — Если наверху узнают, что мы держим вас у себя, они попытаются вас освободить, и это может привести к большим неприятностям. Элифред угрюмо молчали. Барбеда продолжал умоляюще. — Ну, дорогая фея, ну что вам стоит пустить в ход одно маленькое-маленькое колдовство? когда вы делали столько больших дел. Вы прилетели из внешнего мира на убивающем домике и крак-крак сели на голову злой волшебницы Гингеми. Вы растопили могучую колдунью Бастинду, повелительницу волшебных волков и летучих обезьян. «Конечно, обо всем этом разболтал подземным королям противный Руф Билан», подумала Элли. «И вы еще будете нас уверять, что вы не в силах вернуть усыпительную воду!» Все уговоры оказались, однако, напрасными, и раздраженный Барбеда отпустил ребят. Очутившись одна в своей комнате, Элли решила. «Вызову Рамину, королеву мышей, мудрая фея. Она даст мне хороший совет». Девочка подула в серебряный свисточек Рамины раз, другой, третий. Никакого результата. Еще еще ничего. Эли поняла ушебство свистка не распространяется на подземную страну, и маленькая фея в мышиной шкурке не могла явиться к своей большой подруге. С тех пор ребят почти каждый день вызывал к себе то один король, то другой, а иногда короли набрасывались на бедную девочку вдвоем, втроем и даже вчетвером. И, наконец, утром одного дня Элли объявили, что ее приглашают на большой совет. Это известие повергло ее в панику, и она заплакала. «Послушай, сестричка», — сказал Фред, «а почему бы тебе не обмануть их? Притворись, что ты согласна только попробовать, но не ручаешься за успех. Они этому будут рады. Тебе, конечно, понадобится осмотреть источник, ты возьмешь с собой меня и татошку, — А там нам, может быть, и удастся удрать. Фредди очень хорошо придумал, — сказал Татошка. — И я решительно поддерживаю его план. Элли вытерла слезы и признала, что план не дурен.